Личный кабинет госпожи Ренкот. На утро бабушка велела одеться с особой тщательностью, даже выдала мне перчатки, что было очень кстати, потому что дул сильный ветер и было холодно. В марте в Рионеле всегда так, сказала бабушка, надевая тёплый плащ. Не самый приятный месяц. А вход в Толари в марте уже тепло. И цветут крокусы, мелькнула в голове у Мии, но она не стала говорить об этом бабушке. Та явно была взволнована чем-то важным, предстоящим им сегодня. Они вышли из гостиницы и даже наняли экипаж, который провёз их через весь город, и Мия вдруг увидела, что город этот по-своему красивый, хоть и непривычно было, что в нём одинаковые дома и палисадники. Куда мы едем? спросила она. Туда, где ты «Слово не проронишь, если я тебя не попрошу. Поняла?» «Это серьёзно. Мы рискуем сейчас лишиться свободы и даже головы. Но, как знать, может, обретём куда больше, чем я надеюсь». Бабушка опять говорила загадками. Экипаж остановился у огромного особняка, у дверей которого стоял важный человек в чёрно-золотом костюме. бабушка хмыкнула и поднялась по ступенькам прямо к нему. «Вам назначено?» — спросил её человек в чёрно-золотом. «Нет, но передайте госпоже Катрине, что я пришла вернуть ей куклу». Чёрно-золотой человек невозмутимо кивнул и ушёл в дом, оставив их перед закрытой дверью. «Глупость, трусость, равнодушие», — пробормотала бабушка, покачав головой. и обратилась к Мии. «Помни, ни слова». «Да». «Даже если тебя будет разрывать изнутри». «Да, я поняла, бабушка. Я не болтушка, ты же знаешь». «Да уж», — улыбнулась бабушка, но улыбка вышла нервной. Дверь открылась, и их пригласили внутрь. Огромный холл и великолепная лестница, устланная коврами. Хрустальные люстры, цветы в напольных вазах, окна во всю стену. Бабушка улыбалась. «Узнаю ее мечты». Их пригласили подняться по лестнице. «Госпожа Рэмкот примет вас в личном кабинете». «Какая честь!» — поклонилась бабушка, не скрывая насмешки. Впрочем, черно-золотой человек не заметил ее или не подал вида. Личный кабинет госпожи Ренкот был на удивление маленьким и скромно обставленным, но очень уютным. Письменный стол, диванчик, пара кресел, арфа. И окно во всю стену. На диванчике сидела худая невысокая женщина, уже старая, но очень красивая, в роскошном платье и с замысловатой прической. Они с бабушкой не сводили друг с друга глаз. госпожа Ренкот. «Простите, что побеспокоила вас в столь ранний час!» С улыбкой сказала бабушка, и Мия с ужасом вдруг увидела, как по щеке госпожи Ренкот ползет слеза. Бабушка закусила губу. Казалось, она тоже сейчас заплачет. Мия начала понимать, куда они пришли. «Элоиз, погоди, дай мне собраться с силами». А потом я задушу тебя собственными руками на глазах этой милой девочки, вытряхну твои внутренности и дам их склевать воронам». «Ну-ну, моя дорогая, не надо так остро реагировать, тем более при детях. И вдруг слуги подслушивают». «Ты думаешь, я идиотка?» Услышав про куклу, «Я просто так пригласила тебя в свой личный кабинет. Да никто, кроме мужа, сюда вообще не заходит. Ещё придётся придумать, почему я пустила вас. Вечно ты задаёшь мне невыполнимые задачи». «О, для тебя нет невыполнимых задач, Катрина. Уж я-то знаю». С этими словами бабушка села на диванчик рядом с Катриной. Взяла ее за руки и заговорила так проникновенно, что Мии показалось, что это сон. Никогда в жизни она не слышала, чтобы бабушка так разговаривала, разве что с тетей Абелин. «У меня к тебе важная просьба. Моя внучка, вот это, что застыла у дверей, попала в ваш приют. Даже не спрашивай меня, как это бестия проникла в Рионеллу. Я тут ни при чем». Она сбежала с огибами, шлялась по всему, в общем, по всему миру. И поверь, если бы не один добрый человек, написавший мне письмо, в котором рассказал, куда она направилась, мы бы с тобой никогда и не встретились. Но зов крови сильнее любых границ, ты же знаешь. У тебя есть дети? Нет. Но продолжай. «Я могу представить, о чём ты, поверь. Мне тоже знакомы родственные чувства». Она попала в ваш приют, где, по её рассказам, их жизнь состоит из сплошных унижений и скорби. Её я, конечно, забираю домой. Но что делать с остальными несчастными детьми? «И что же?» «Им даже не разрешают выходить на воздух, Катрина». даже малышам. Надо дать им свободу. «И куда мы их денем? Запишешь своими внуками?» Госпожа Ренкотт неприятно засмеялась. «Ты забыла, что я страшна, просто неприлично богата. Куда, как ты думаешь?» «Мы дели всех детей северных холмов». «Я не знаю», — взорвалась госпожа Рэнкот, оттолкнула бабушкины руки и вскочила с диванчика. «Не знаю и знать не хочу. Мне хватило тогда. Я страху натерпелась такого, что за всю жизнь отойти не могу. Каждый день мне казалось, что вот-вот меня арестуют. Я и замуж-то за прокурора вышла, потому что думала, что так безопаснее. Так меня не тронут». и вот опять являешься ты и почему за сорок пять лет твои просьбы не стали разнообразнее она рухнула на диван и стукнула кулачком бабушку в плечо хоть бы весточку хоть бы дохлую открыточку за все эти годы ни слова я думала вы утонули думала вас поймали и Убили на месте. Я хотела. Катрина, я правда хотела. Я отправила вам с тетей кучу открыток, писем и подарков. Но это же Рианелла. Все до одного вернулись назад с пометкой «Такого адреса не существует». Мия метнула в бабушку острый взгляд. И бабушка поймала его. Она снова взяла руку своей подруги Нежно похлопала по ней. «Мне повезло лишь однажды. У моего дома на берегу моря, там, в Хотталаре, разбилась лодка. Все выжили, попросились переночевать. Моему сыну было тогда уже восемь, кажется. Я их пустила. Они оказались контрабандистами, торгующими с вольными островами. Я продала им новую лодку с условием, что они... Отвезут в Рианеллу открытку. Выплыть они должны были до рассвета, а открытка у меня была только одна. Я написала адрес тёте. Прости. Да знаю я. Твоя тётушка примчалась ко мне на следующий же день, после того, как получила эту твою распрекрасную открытку. Ты совсем безумная, Элоиз. Отправила ей открытку с морским пейзажем. Да за одну фразу из моего окна видно море. Ее могли сгноить в тюрьме. И меня вместе с ней. Передай мой привет и горячую благодарность Катрине. «Я вижу, ты помнишь ее наизусть», — усмехнулась бабушка. Катрина покачала головой. «Ну, и что ты опять от меня хочешь? И где твой красавчик-художник?» Бабушка свела тёмные брови. «Даже не спрашивай. При упоминании о нём я свирепею быстрее, чем при виде варёного лука». «Ясно». Катрина позвонила в серебряный колокольчик. Пришла служанка. «Тануса, накрой нам чай на моём балконе и попроси господина Диго зайти ко мне, как только он вернётся со службы». «Да, госпожа». Стало сразу понятно, кто в этом доме главный. Балкончик в комнате Катрины был небольшой. С него ступеньки вели вниз, во внутренний дворик. «Сейчас другие времена, дорогие вы мои. Всё стало гораздо проще и спокойнее». Мия поперхнулась чаем, Элоиз хмыкнула. «Правда. Сейчас я спокойно могу сказать слово... «Море, не боясь, что завтра меня повесят. Я могу прогуляться в голубом платье под зонтиком цвета морской волны. Носить одежду этих цветов разрешили всего-то пять лет назад. И во многом благодаря Диго, моему мужу. Сейчас я могу даже отправить слугу за глиной в северные холмы, если вдруг мне вздумается вылепить на досуге горшок. «Да и приюты стали намного более комфортными и...» «Комфортными?» У Мии стремительно намокли глаза. Бабушка посмотрела на неё свирепо, и Мия закусила губу. Катрина вздохнула. «Я всего лишь сравниваю со временами нашего детства. Но я понимаю, конечно, что хорошо бы и вовсе без них. Только как это сделать?» Мы же не можем упразднить приют. Куча беспризорных детишек, многие из которых дети пойманных контрабандистов и шпионов с островов, будут слоняться по нашим улицам. Нет, милые мои, это нереально. Если мы их освободим, забирай всех с собой. «Всех?» — воскликнула Мия. «А сколько там детей?» — спросила бабушка Элоиз. «Полагаю, «Чуть больше сотни», — пожала плечами Катрина. «Но многие из них местные и живут там при живых, но нищих родителях, которые не в состоянии кормить и одевать их. Или же сидят в тюрьме за долги или правонарушения». «Надо узнать, сколько детей захотят покинуть Рианеллу. Я заберу их с собой. В алекте у меня есть частная школа, где они смогут жить и учиться». «Тот же приют», — скривилась Катрина. «Не совсем», — улыбнулась бабушка. «Он стоит в прекрасном саду. У каждого ребёнка отдельная комната. Кормят их вдоволь и учат лучшие учителя-алекты. Они могут в любой момент покинуть школу, если захотят». «Вот теперь я понимаю, что значат твои слова». о неприличном богатстве, — засмеялась Катрина. «О да!» — улыбнулась бабушка. Мия смотрела на нее и не верила своим ушам. Ее бабушка настолько богата, чтобы содержать такую школу? Ее бабушка, всю жизнь мастерившая лодки и спокойно смотревшая, как она, Мия, носит платье, сшитое из старых отцовских рубашек? да «Однажды бабушка подарила ей шоколадку на день рождения, но...» «Обсудим это после, птичка», — сказала ей бабушка быстро. «Почему же все так любят мне врать?» — с тоской подумала Мия. «Знаешь», — сказала Катрина, — «наверное, мы могли бы с Диго взять кого-то себе. У нас нет детей. Пусть будут внуки». «Есть там прелестные малыши?» — спросила Катрина Мию. «Боюсь, с негодными подростками мне будет трудно сладить. У меня до сих пор детская травма от дружбы с твоей бабушкой». Мия кивнула. «Хорошо бы они взяли к себе Гету и Тиру, самых маленьких и слабых девочек». Катрина вздохнула. «Мне надо обсудить всё с диго Это не так просто». «Но думаю, что возможно. От тебя всегда одни сложности, Элоиз». «Я знаю, что ты их любишь, моя дорогая», — улыбнулась бабушка и крепко обняла подругу. И вдруг всё сдвинулось с места, закрутилось и понеслось. Март зазвенел капелью. Пришли могучие южные ветра, они пахли морем. и звали в дорогу. Река поднялась и стала буро-коричневой, суровой. Горожане собирались на перекрестках и площадях. Они обсуждали неслыханную новость, перебирая подробности, как бусины в четках. «Закрыть приют? И весь этот сброд окажется на наших улицах? Да что они себе позволяют?» «Да нет, ты все не так понял». Просто домашников распустят, говорят, мол, родители живы, нечего содержать детишек за счет казны, пусть лучше дома пухнут от голода. Какие глупости вы говорите, господин Дейкер! Домашников, наоборот, оставляют, увозят сирот. Куда это? Да кто же его знает? Может, на острова? К этим варварам? Бедные детишки! Две пожилые дамы... роскошно одетые и по всему видно, что благородных кровей, вошли в приют и осмотрели выстроившихся в ряд воспитателей, директора, а потом детей. Рядом с одной из дам шла девочка-подросток, светловолосая и худенькая, то ли служанка, то ли родственница одной из них. Приютские дети смотрели на нее в таком удивлении, будто она была призраком. Мия подумала, что со стороны, наверное, «Интересно за ними наблюдать». Она еле заметно кивнула крошке Си, Ричу, улыбнулась Эльмару. «Какое счастье, что у нее есть бабушка, и что у бабушки есть Катрина, и что Катрина вот такая». Взяла и сделала совсем невозможное. Уговорила городской совет отдать на воспитание госпожи Лесли всех приютских детей, кто сам захочет следовать за ней. Судя по лицам воспитанников первого этажа, захотят все, но главное, чтобы захотел один-единственный. «Дети», — сказал директор приюта, — «эти дамы пришли в наш приют, чтобы выбрать себе воспитанников. Продемонстрируйте, что вас тут хорошо воспитали». Их директор всегда говорил именно так. Он был неплохим человеком. Но долгая работа с цаплей и госпожой Фу его испортила. Так думали все приютские. Маленькая Тира вдруг чихнула. Все посмотрели на нее, и бедняжка разрыдалась. Катрина что-то шепнула директору, и тот сказал. «Тира, подойди к нам!» Но Тира спряталась за спину крошки Си. Тогда Мия подошла к ним, улыбнулась Си, и взяла Тиру за руку, сказала тихо «Не бойся, тётя очень хорошая». «Я хочу с Гетой». Мия посмотрела на Катрину и так кивнула. Это было правильно. Девочки слишком маленькие и, честно говоря, сильно истощены. Они не выдержат долгой дороги в Олекту, а в большом и богатом доме Катрины им будет хорошо. Лучше, чем в стылых стенах приюта уж точно. Потом был долгий разговор бабушки и Катрины в кабинете директора. А Мия улизнула на первый этаж, к своим. Ее окружили тут же мальчики и девочки, большие и маленькие. Малыши трогали ее платье, остальные завалили вопросами. Но вопрос, по сути, был только один — что все это значит? Мия объяснила, как могла. Она рассказала, кто такая Катрина. И про бабушкину школу в Олекте тоже. Слушали ее недоверчиво. Здесь привыкли, что бесплатного ничего не бывает. Мия искала глаза мельмара но не находила и сердце сжималось, а слова путались. Вдруг крошка Си взяла ее за руку. Шепнула. «Нам надо поговорить. Давай встретимся в морской комнате. Я схожу за речем». Остальным она сказала. «Давайте расходиться. Оставьте Мию в покое». «Скоро мы все узнаем, но лучше сейчас не злить их!» В морской комнате сидел на полу Эльмар. Он смотрел на Астину. Но когда Мия вошла, она увидела в его глазах так много, что сердце ее вспыхнуло, будто его бросили в огонь. Она села рядом, положила голову ему на плечо. «Я думал, что никогда тебя больше не увижу. — сказал Эльмар. Мия улыбнулась. Похоже, никто не надеялся на встречу с ней. — Нас, правда, отпустят? — Да. — И мы будем свободными? — Да. — Как ты провернула это? — Это не я. Это бабушка и Катрина. Госпожа Ренкот. Бабушкина подруга. Она жена... какого-то важного человека в Рианеле. «Даже не верится. Я уже почти год здесь в заперти». Мия кивнула. Она понимала. Скрипнула дверь. Крошка Си и Рич явно только что спорили о чем-то, но замолчали, увидев Мию с Эльмаром. «Мия», — сказала крошка Си, — «нам надо поговорить. Один на один». «Прости, Эльмар!» «Конечно». Он тут же поднялся, будто случайно коснулся Мииных волос и вышел за дверь. Мии показалось, что он уносит с собой ее сердце. «Вы всерьез решили вывести всех этих детей из Рионеллы?» сурово спросил Рич. «Да. Бабушка сказала, что это возможно». «Рионелла. Особенный город». «Его нет на картах Объединённого Королевства. Его вообще, может, нет». «Он есть», — тихо сказала Мия. Эльмар уже, наверное, дошёл до своей комнаты. «Мы же здесь». «Подождите», — остановила их крошка Си. «Нам, в первую очередь, надо разобраться с бабушкой Мии». «Да бабушка, это вообще не проблема». «Да? Это ты так думаешь?» «Но хочу напомнить тебе, что задание сформулировано именно как...» «Я помню как. Ну и что? Мы же ее нашли! Дело за малым!» «За малым! Ха -ха -ха. Ты ее видел? Ты слепой?» — скрипнула дверь. «Это что тут у вас? Вам кто позволил? Думаете, если сумасшедшая старуха вас забирает, то можно творить что угодно?» Над ними нависала цапля. Пожалуй, такой разгневанный, Мия ее еще не видела. «Марш отсюда!» «А вы не командуйте!» — разозлился Рич. «Мы вам не рабы!» «Что?» «Молчи!» — шикнула крошка Си и силком выволокла Рича из комнаты. Мия осталась одна, напротив разгневанной цапли. «А, вот кто тут смуту разводит!» «Кто тебе разрешил сюда заходить?» Мия молча обогнула цаплю и вышла в коридор. Она чувствовала себя невероятно сильной и свободной просто от того, что можно больше не бояться цаплю. Ей надо разыскать альмара. Что за странный разговор вышел у них сейчас с Ричем и Крошкой Си? Почему они такие нервные? Разве они не рады, что бабушка все так устроила? разве Это неправильно.